Степан Григорьевич знал, как любят американцы своего старого судью. Он нисколько не удивился, когда старика сняли с крыши машины и на руках понесли вниз по ступеням и дальше по аллее. Толпа росла, как горная лавина. «Построим туннель! Да здравствует Америка и новые времена! Просперити!» Андрей пришел в себя. «Степан», — сказал он тихо, — «что произошло?» Американцы провели совещание по поводу Арктического моста. Андрей приподнялся на локте. «Но кто, кто защитил Арктический мост?» «Не знаю. Там было много людей. А я знаю, кто защитил павильон». Кто кричал «Да здравствует Арктический мост?» «Кто?» — насторожился Степан. Андрей посмотрел в лицо брату. «Американцы?» — сказал он серьезно. «Американцы?» «Совершенно верно, товарищи. То есть американцы?» Послышался сзади братьев неожиданный голос Андрей и Степан оглянулись и увидели говорившего. Бросались в глаза его простое улыбающееся лицо, покрытое веснушками, и огненно-рыжая шевелюра. Майкл Никсон продолжал подошедший по-русски. «Очень буду рад знакомым быть. Передайте, пожалуйста, мой привет товарищам харцеву Алёше». И Дениске Денисюку. Откуда вы их знаете? Спросил пораженный Андрей. Дружба детства. Позвольте, я помогу вам встать. Ваш павильон отстояли американцы, потому что среди них очень много есть друзей Карцева и Денисюка. Теперь будет еще больше друзей. Друзей вашего проекта, друзей мира. Об этом я произносил вчера в Сенате горячую речь. Боялся, что загорится кафедра, и он рассмеялся. Почтенные сенаторы кряхтят, но вынуждены соглашаться, что мосты лучше бомб, честное слово. А если мост еще и выгоден, обеспечивает дешевизну транспорта, то верьте, Американцы еще не забыли, что они деловые люди. Вот и получается, что американским ребятам и советским ребятам есть смысл сблизиться. Андрей и Степан смотрели на молодого сенатора, о котором уже знали, что он в детстве совершил путешествие с Зайцем, прикинувшись немым до Советского Союза, а потом через всю нашу страну. Он был первым среди американских друзей Арктического моста. Конец первой книги. Книга вторая. Мост дружбы. Свершить великое. Может лишь тот, кто дерзает. Часть первая. Дерзание. Упрямство. Оружие слабых. Упорство. Орудие славы. Глава 1 Ни за что. В час затишья ветер рождала только скорость. Воздух бил в лицо, толкал в грудь. Глиссер несся, готовый выскочить из воды, оставляя за собой единственные в море волны. Море. Черное море. Сейчас оно было синим, но какая это была синева! Лиловая, грозная, почти черная синева! Море безмерно огромное, как мир, бесконечно разное и прекрасное, вечное, как движение, могучая стихия, с которой не устает бороться человек, побеждая ее сначала веслом, потом парусом, наконец, паром, электричеством и ныне атомом. Упрямая стихия, которая не хочет признать власти человека и требует от него дань жизнями самых дерзких, самых смелых. Море. Черное море. Так воспринимал душой море Сурен Авакян, горец, сухопутный человек. Для моряка оно иное, строптивое, часто опасное, с которым всегда надо быть на чеку. Сурен захвачен был морем. Оно было для него ослепительным, радующим простором, с таинственной и страшной глубиной. «Ах, черное море, Кавказское море!» Только и мог выговорить он, наделяя море высшим эпитетом, какой только мог придумать. Стоявший с ним рядом озабоченный моряк, улыбнулся. Он держался, как и Сурен, рукой за поручни, замыкая тем самым сеть наушников и микрофонов, заключенных в шлемах. «Вот уже и плавающий док», — заметил он. «Какой там док? При такой погоде просто плавающий курорт!» — засмеялся Сурен, поблескивая антрацитовыми глазами. Он сорвал шлем и стал размахивать им в воздухе, Словно с плавучего дока его можно было увидеть. Ветер завладел его волосами и мгновенно пригладил их. Командир Глиссера сказал, «Не думаю, что курорт». прогноз погоды скверный. Сурен, заметив, что с ним говорят, из-за рева моторов он ничего не слышал, снова надел шлем. «Ай-яй-яй! Ай, ай. «Какая красота! Пароход, как кабардинский жеребец, на дыбы встает!» Моряк осуждающе покачал головой. «А что, опасно так носом кверху?» Заглянув в его глаза, спросил Сурен. Вместо ответа моряк кивнул на горизонт. На его дуге виднелось судно с тонкой, наклоненной назад трубкой и двумя мачтами. С первого взгляда оно могло вызвать тревогу. В ушплит корабля был задран вверх, корма почти касалась воды. Весь корабль словно на самом деле пытался встать на дыбы. Что-то длинное, спускавшееся с кормы, продолжая линию палубы, сразу за кораблем исчезало в волнах. «Я так полагаю», — сказал моряк, — «трубы, не кабель». Нельзя их таким способом спускать. Слушай, и я так думаю, — доверительно сказал Сурен, понизив голос.